Валерий Попов. Первое. Когда Попов впервые приехал в Нью-Йорк, мы отправились в японский ресторан, взяв с собой водки, чтобы не путаться с соке. С самого начала я предупредил, что каждый тост будет цитатой из его сочинений. К десятой рюмке он разомлел и сказал, что хочет умереть прямо сейчас, потому что лучше уже не будет. Приехать в чужое полушарие — и обнаружить, что тебя шпарит наизусть первый встречный. Это, конечно, неправда. Первым встречным я точно не был. Попов об этом хорошо знал и часто писал, любовно переверяя факты. В свою мемуарную, как в сущности и все остальные книгу, он вставил и нас с Вайлем. Где-то в застойной еще глуши Получил письмецо из Риги со статьей из рижского комсомольца. Гротески Попова. Ничего о себе лучше я не читал. Писали, что сошлись на моей почве на текстильной фабрике после института. Вот так. Не так здесь все, кроме главного. Газета называлась «Советская молодежь». Никакой текстильной фабрики не было. Я учился на филолога. Петя в полиграфическом. Но статью о Попове, первый совместный опус, мы действительно написали на свою, прямо скажем, голову. Властям наш коллективный дебют не принес той радости, которой мы стремились поделиться. И Петю выгнали из газеты. Интересным в этом процессе был сам процесс. А протестовав, как было тогда модно в свободолюбивых кругах решения администрации, Вайль настоял на публичном судебном разбирательстве. В ту охочую до правосудия эпоху суды были нашими гражданскими праздниками. Поскольку никто не питал надежды на успех, процесс носил характер не юридический, а эстетический. И Вайль две недели сочинял красноречивое последнее слово, требуя приобщить его к делу. Судья приобщил, и скоро Вайль, как и я, устроился в профессиональную пожарную охрану, которая отличалась от любительской тем, что не гасила пожары на производстве, а заливала их в себе, привычным портвейном и экзотической березовой водой на спирте, хоть и техническом. Пити ходил дежурить на один завод, я на другой. Но оба мы ничего не делали, даже не пили, боясь оказаться на дне, где ползали наши коллеги. Второе. Отправившись в Америку, Мы везли с собой Попова, ибо умудрились найти у него тайный язык и рецепт спасения. «Реальность, — утверждал наш списанный у Попова догмат, — не бывает сплошной. Путь к счастью прячется в вычитании. Нужно лишь убрать вату будней, чтобы она не мешала сторожить, узнавать и встречать хохотом великие мгновения беспричинной радости. «Хоть бы зубы у вас заболели, — сказал Давлатов, — Когда мы поделились с ним благой вестью. Но и он не обиделся, когда мы показали ему изготовленные нами игральные карты для любителей отечественной прозы. На поэзию мы не покушались. В этой колоде бубновую масть мы отвели диссидентам Тузом там был, конечно, Солженицын. Ленинградцам, в честь Пушкина, достались пики. Бродский, понятно, туз, даже в прозе, Довлатов дама а королем мы дерзко назначили Валерия Попова. Из всех знакомых литераторов такой расклад не удивил одного Довлатова. Он даже не роптал, скорее завидовал, о чем свидетельствует фрагмент из записных книжек. Валерий Попов сочинил автошарш. Звучал он так. «Жил-был Валера Попов, и была у Валеры невеста, юная зеленая гусеница».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 Приписав авторство этой пародии самому Попову, Давлатов, как у него часто бывало, фальсифицировал текст, придав ему ложные черты подлинности. Много лет спустя Попов ответил тем же, выпустив весьма вольную и даже скандальную биографию Сергея. Центральный тезис этой книги можно свести к одной фразе Попова Давлатов очень сильно вырос с тех пор, как умер». Третье. Я давно не раскладываю литературные пасьянсы. Да и обычай критиков кучковать писателей уже не кажется необходимым или разумным. Но место Попова в колоде и та общность литературного мировоззрения, которая свойственна ленинградской школе, мне по-прежнему кажутся полезными. Рискуя пропустить многих, я, помимо самого популярного Довлатова, Вспомнил бы тут и молодого Аксенова, и раннего, позднего не было, Марамзина, и Битова, и Лосева, и Татьяну Толстую. Хотя эта пестрая плеяда разбрелась по свету, старому и новому, потому и этому, входящие в нее звезды сохранили генетическую память о своем происхождении. Через двадцатые годы, через серапионовых братьев, Корни ленинградской школы уходят в самую глубь XIX века, достигая с помощью их патрона Гофмана немецких романтиков. От них ленинградцам досталось то, что их сближает. Обмерщенная, опущенная в быт сказка, оживляющие вещи метаморфоза, ирония в виде особого прищура сознания Берковский. Астроумия как способ выражения сокрытой в глубине истины, в ее непосредственной наглядности. Фихте. Гротескная безыдейность. Все высшие истины тривиальны, поэтому необходимо давать им как можно более парадоксальное выражение. Фридрих Шлегель. Юмор, без примеси сатиры, рождающийся тот же Шлегель. От того, что все люди отчасти смешны, потому только что они люди. Уверен, что под последней цитатой был бы рад подписаться Довлатов. В компании ленинградцев, по-разному распорядившихся общим наследством, Попова выделяет экстремизм последовательности. Он не хотел меняться. За него это сделала Родина. Блестящий прогульщик социализма, как он гордо себя назвал, дожил до новых времен, свернувших в непредсказанную сторону. Был сам издат, за который преследовали нас, теперь хам издат, который нас, увы, не преследует. Четвертое. Если собрать все многочисленные книжки Попова, они сложатся в одну грустную историю о том, как лишний человек стал маленьким человеком. Важно, однако, что к обычному для русского писателя жалкому месту «Неужели каждая жизнь так печальна?» Валерий Попов идет необычным путем, пятясь. Это обратная эволюция, ибо роман его жизни начался со счастливого конца. Словесность Попова не завершила, а открыла хэппи-энд, тот безусловный эпилог, к которому, верил он, нельзя ничего прибавить. Я влюбился уже в самую первую книжечку Попова с непривычным и отважным названием «Южнее, чем прежде». И не мудрено, ведь в ней автор поделился секретом вечного счастья. Он заключался в творчестве. Обработанная воображением жизнь становится послушной автору. Искусство ведет к измененному состоянию сознания, к своеобразному трансу, впав в который художник входит в иной модус бытия. Счастье — Это сотрудничество с волной, которое, пишет Попов, «поднимает меня выше, чем я сам бы поднялся». Счастье — это резонанс с шумом времени. Заражая счастьем реальность, автор проникает сквозь внешние покровы к истинной, на манер Платонова, природе вещей. О, как он жил раньше, думая, что рука — это рука, не замечая ее размытости. Некоего хилого облачка вокруг нее и вокруг всего остального. И не чувствуя, что вот стол это не совсем стол, и не только стол, а еще что-то, и как раз этим-то люди еще и живы. Метафизической прибавкой Попов обязан счастью. Взрывной волной оно переворачивает мир, обнажая его исподнюю, тайную красоту и богатство. Впав в счастье, Автор может уже больше ни о чем не беспокоиться. Под его взглядом осчастливленная действительность одним рывком выходит к иному, недоступному в обычной жизни уровню интенсивности. Главное, как говорят спортсмены, войти в зону. И тогда каскад восторгов сотворит из любого окружающего сплошную реальность, защищенную от вмешательства рока. В преображенном мире благотворный для нас поток жизни поглощает и обезвреживает случайность. Можешь пойти сюда, можешь пойти туда, можешь сделать это, а можешь этого и не делать, и знаешь, все равно все будет хорошо. Если каждая лыка в строку, автору не нужен сюжет, только материал, который ему дает всякое удачно прожитое мгновение. Придя к этому открытию в молодости — Попов не отрекся от него и тогда, когда счастье перестало быть неизбежным, и даже тогда, когда оно сменилось бедой, унынием, отчаянием, горем. Луч света из ранних книг Попова добирается до его поздних сочинений как излучение непогасшей звезды. Это значит, что единственной и неизменной темой Попова является его художественный метод. Книги его можно представить бесконечным производственным романом, который не только описывает, но и демонстрирует передовой способ обработки действительности с максимальным КПД. От этого кажется, что Попову все равно, о чем писать. Может, так оно и есть. От книги к книге он прорабатывает автобиографию, как червь, пропускающий сквозь себя почву, чтобы совместить обед с прогулкой. Я позволяю себе такое сравнение лишь потому, что сам Попов назвал себя настоящим другом червячков. Пятое. Проза Попова часто маскируется под путевые заметки, потому что фабулу у него приводит в движение физическое перемещение автора. Пустившись в дорогу, он обречен на открытия, которыми становятся бурные встречи с каждой частью разворачивающегося перед ним мира. Попов нередко начинает рассказ с незнакомого места, но при этом все места у него незнакомые, в том числе и родные. Пейзаж Попова конкретен и неузнаваем. В нем преобладает ландшафт, рельеф, но нет ведуты, нет реалий, за которые может зацепиться культурная память. Поразительно, но у этого петербуржца, парокселянс, совсем нет архитектуры. Попов помещает читателя в волшебное пространство, где природное поглощает культуру, растворяя ее в себе. Неудивительно, что, оказавшись в Лондоне, Попов собирает грибы в гайд-парке. В той решительности, с какой Попов избавляется от нарядных городских примет, чувствуется вызов традиции. Давлатов клялся, что ни разу не был в Эрмитаже. На территории, тесно заросшей историческими реминисценциями, Попов расчищает себе целину. Чтобы новый мир был не похож на старый, он обставляет его уникальными, не существовавшими до него вещами. Их творит одушевляющая метафора. Она спасает предметный мир от гнета функциональности, обнаруживая в вещах органический, неприменимый на практике остаток. Сравнение Попова не показывает нам описанное, а преображает его, делая мертвое живым, к тому же прирученным домашним. Троллейбус раскрыл мягкие губы. На столе табунчик телефонов. Стена вагона усыпана мелкими резиновыми мурашками. Сапожная щетка посидела, а тынье. Превращая метафору в метаморфозу, привет Олеши, Попов оживляет вещи вовсе не для того, чтобы они, как это обычно бывает в литературной сказке, принимали участие в сюжете. Новые вещи живут своей жизнью, уже независимо от автора. Их свидание остается бесплодным. Каждый идет своей дорогой, которая, впрочем, никуда не ведет. Повествование у Попова не кончается, а иссекает. Один рассказ готов переселиться в другой. Сменив окрестности, он продолжает все то же движение по пересеченной сравнениями местности. Попов не навязывает действительности сюжет, а позволяет ей самой развернуть его перед ним. Помещенный в пассивный залог автор, как колобок, вверяет себя дороги. Шестое. Попов всегда писал эгоцентрическую прозу, которая не оставляла места для диалога. Другого у Попова, по сути, и нет. Все, кто попадает в зону действия, наделяются авторскими чертами. Ни о каком полифоническом равноправии тут речь не идет. Персонаж — не альтернатива. Он либо версия автора, либо его изнанка. Попов никому не дает рта открыть. Он сам озвучивает всех героев. Они говорят его языком и смотрят на мир его глазами и тогда, когда белое представляется им черным. Посторонних попов впускает в текст только тогда, когда они проходят санобработку его художественным методом. Эта процедура делает их частью автора, пусть и неприглядной. Даже такие монументальные фигуры, как король вахтеров Фаныч, лишены самостоятельности. Все они — воплощение внутреннего, интимного зла,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 Книги уже изрядно ожесточившегося Попова появляется Киллер Паша. О текущей литературе он высказывается следующим образом: «Я книжки там полистал, вообще уже», захлебываясь возмущением, говорил он. «Разборки пишут, убийства понятия не имея, как это делают. Считаю, надо иметь моральное право такое писать, как и многие другие». Этот эпизод построен на приеме подслушанной речи, когда реплика не догадывается о скрытом в ней комизме. Попов никогда не спорит с посторонними. Они не антагонисты, а говорящий фон, протуберанцы чуждого мира, через которых тот добирается до автора. Этим, собственно, и исчерпывается их роль. «А ведь все...» И усталость, и старость, и смерть приходит не само по себе, а через конкретных, специальных людей. Слепые посланцы судьбы лишены полноценного существования. Иногда они являются в текст звуковыми фантомами, без тела одними фамилиями. У Попова их, как в телефонной книге. В ресторане Дупло оказались все. И Носия, и Златоперстский, И скука женский, и идокладвиженская, и хехль, и с детский, и джемов, и Щас, и Никпёсов, и елдым, и висплюев, и с легким паров, и ухайданцев, и крепконосов, и Яко Лягушов, и пуп. Собрав аномастический зверинец попов, оставил его без работы. В очереди Сорокина, где десятки страниц занимает перекличка, Фамилии служат натуральной формой гласолалии. Это язык обесценившихся знаков. Давлатов разворачивает фамилию в микрорассказ. Вставив в нее одно тире, он превратил безобидный псевдоним Дубравин в анекдот с опечаткой «Дуб Равин». Но у Попова говорящие фамилии самодостаточны. Им вовсе не обязательно себя рассказывать, хотя иногда они это все-таки делают как это случилось с невезучим директором провинциального театра. Со скамеечки поднялся мешковатый, бородатый мужик. «Синякова», — ткнув мне руку, пробормотал он. В машине я спросил режиссера, не японец ли он. Тот ответил, что нет. Просто решил взять фамилию жены. Когда получил паспорт, там было написано «Синякова». «Но ведь вы просили фамилию жены», — объяснили ему. Гермафродит, рожденный административным буквализмом, типичный персонаж Попова. В тексте он ничего не делает, появляется случайно и ненадолго, а главное — исчерпывается содержавшимся в нем зарядом абсурда, тем эксцентрическим номером, ради которого его взяли в повествование. Вялодействующие лица, впущенные в прозу на таких жестких условиях, не могут быть образами. Персонажи у Попова приходят лишь для того, чтобы расширить внутренний мир книги. У них нет ни права, ни правды. Они — тени внешнего мира, падающие на душу единственного героя, которым и является автор. Седьмое. Проза одного героя близка к лирике, где стихотворение перечисляет и углубляет поэтические переживания автора. У Попова оно бывает предельно странным, в том числе и в нескольких стихотворениях, которые оттеняют его прозу, написанную по тому же рецепту. «Главное», — объяснял он слушателям на встрече с читателями в Чикаго, «следующее слово не должно быть банальным, пустым. Должен быть прыжок в неожиданное. Счастье литературы, ощущение полета между словами, трение смыслов, звуков. Наслаждение от этого. И тут же привел сочиненный в юности стихотворный экзерсис. Нил чинил точила, но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил, Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил, пчелу пучила, вечерела». Другое всеми любимое стихотворение Попова «На даче» стало классикой ленинградской школы. Приведя свою тетю в восторг, он приехал серьезным, усталым. Он заснул головой на восток и неправильно бредил уставом. Утром встал и к буфету, не глядя. Удивились и тети, и дядя, что, быть может, страшнее для Нахимовца утром встать и на водку накинуться. Вот бы видел его командир. Он зигзагами в лес уходил. Он искал недомолвок, потерь. Он устал от кратчайших путей. Он кружил, он стоял у реки, а на клёши с обоих боков синеватые лезли жуки и враги синеватых жуков. Дерзкая рифма. Диковинный лирический герой. Меланхолик-нахимовец. Энтомологическая драма разворачивающиеся на дачном пленэре. Все это сдвигало реальность в сторону, не отрываясь от нее надолго. Однажды, когда мы вместе с другими писателями возвращались на автобусе с конференции в Таллине, я слышал, как Попов, шипя и цокая, читал эти стихи рослой девушки. По-моему, ей все завидовали. Попов заманивал в причудливый край, где жить было интереснее, чем дома. Восьмое. Собственно, из стихов родились все его книги, пусть и заросшие прозой. Если ее разрядить, найдется ритмический костяк с наращенной плотью вспомогательного текста. Стихами часто оказываются самые незатейливые реплики. Он в Сочи сочиняет. Бывает, что стихи строят пейзаж из внутренней рифмы, уверенно вечерело. Вход идет аллитерация. Ржавые баржи — бомжи. Иногда лирическая строка тайком вносит безадресную патетику. Грузинские старики идут быстро, их лица сухи, в них нет ничего лишнего. Попов строит прозу вокруг внезапно найденного поэтического ядра, дорогого ему неповторимой индивидуальностью и необъяснимой природой. Эти лексические сгустки —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 и банальностью. Он не изобретает новые слова, а портит старые. Любимой единицей его поэтики служит буква, иногда отсутствующая. Об этом без особого на то повода рассуждает его герой. «Одно дело, когда я на почте служил ямщиком, и совсем другое, когда я на почте служил ящиком. Такие лексические инвалиды...» Могут нести даже сюжетообразующую роль, вроде шестерылого Серафима, персонажа, рожденного оговоркой. Но могут и бездельно стоять в тексте, как талисман, защищающий страницу от беглого перелистывания. Какой-нибудь атю или «не конвертиру, ё-моё» цепляет читателя, как сучок штаны. А чтобы никто не пенял на корректора, Попов, гордый находкой, еще удовлетворенно повторяет «Я утящийся! Утящийся!» Игра с буквами для Попова обладает ритуальным значением. Минимальный сдвиг смысла ведет автора в параллельную вселенную, где он получает магическую власть, позволяющую переплавлять жизнь в искусство. В один трагический момент Попов, решив откупиться от беды самым ценным, Выносит на помойку чемодан букв. Кинул в уголок, уходя пару раз обернулся. И все. Глянул наверх. Доволен? Больше у меня ничего нет. Но жертва не была принята. Она не нужна другому. А буквы мои стоят. Только резанули ножом по боку чемодана, раскидали несколько «А», «Я», «Ж». Но все не подняли. Да и кому это по плечу? Вот такую работу иметь надо, чтобы никому было не украсть. Девятое. Страх перед голыми, обыкновенными, общепринятыми или, как говорит сам Попов, пустыми словами, мешает устанавливать между ними связи. Если каждое предложение завершает втягивающий в себя семантику лексический вихрь, то между фразами образуется вакуум. Отсюда проблема толстых книг и наследственный недуг ленинградской школы. На ее горизонте, обозримом и недостижимым, часто мерцал роман. О нем мечтал, но его и боялся Довлатов, который так и не стал публиковать большой четырехчастный опус «Пять углов», над которым корпел с юности. Попов на этот риск пошел, не меняя инструмента. Ни перед чем не останавливаясь, Он выкачивал из романных страниц воздух, что не пошло им на пользу. Ирония ситуации в том, что именно ленинградцы, мечтавшие со времен все тех же серапионов о возрождении сюжетного эпоса, стали мастерами непригодной для него словесности. Лучшие их книги обречены быть короткими. Составленная из непростых слов проза распадается под собственной тяжестью на малые куски, страниц в 13 но и внутри столь незначительного повествовательного пространства проза дробится на все более мелкие части. У Попова эти миниатюры иногда состоят из двух строчек диалога. Жена заглядывает в ванную. «О, не как засос, поздравляю, поцелуй Иуды», — хмуро поясняю я. Как всякому анекдоту такой сценке трудно придумать продолжение. Заполняя лакуны смурью, Попов загромоздил литературу словесностью. Как сказано в рассказе автора, такой уж он был когда не парил, то падал. 10 Возможно, проблема в том, что роман вообще нельзя написать таким методом. Прежде всего, дело в размере. Краткость самая ревнивая сестра таланта. Она не терпит конкуренции. Короткое не выносит соседства длинного. «Нельзя писать, чередуя одно с другим. Лаконизм разбавляем. Он требует своего ритма и короткого дыхания. Это спринт, исключающий дальновидный расчет и разумную экономию усилий». «Писать ничего не жалея, — говорил Гёте, — все равно, что печь хлеб из отложенного на посев зерна. Из такого выходит поэзия или поэтическая проза. Немецкие романтики — которые первыми в новой литературе освоили этот жанр, понимали его буквально и нашего, как чередование прозы со стихами, наподобие оперы. Проза — речитатив, обеспечивающий действия, вставные стихотворения арии, останавливающие сюжет, чтобы сказать главное. Стихи в романе — не лирическое отступление, а лирическое наступление поэта на жизнь. Победа — Преображение реального в идеальное. В XX веке пришедшие в прозу поэты, отказавшись от речитатива, писали одними ариями. К прозе они не поднимались, а спускались, не желая ничего терять по дороге. Отсюда, как у Бродского, лингвистическая перенасыщенность, повышающая удельный вес слова сразу на порядок. Такими словами роман не напишешь. Большая проза не выдерживает мерного напора. Она строится на перепадах давления. Чтобы сочинить «Доктора Живага», Пастернак вернулся от охранной грамоты к Дикенсу, Леша, не сумевший этого сделать, остался автором единственной у него по-настоящему удачной сюжетной книги «Сказки Три Толстяка». Его прославленные записки «Лучшая исповедь поэта о прозе» демонстрирует невозможность романа, написанного одними словами. Литература в самом широком смысле, включающем вымысел как таковой, создается не словами, а поступками. Слова у нее от необходимости, которую, впрочем, можно и обойти, скажем, в немом фильме. Классическому, великому роману вовсе не обязательно быть словесным шедевром. «Борхес» оставивший еще в молодости стилистические ухищрения, считал, что лучше всего читать Дон Кихота в переводе на урду, а не на испанском, ибо красота родного языка мешает следить за действием. Только ту прозу, единицей которой является не действие, не поступок, не дело, а слово, следовало бы называть словесностью. С исторической точки зрения она – признак декаданса, вызванного уходом литературы с сюжетом в другие сферы. Сперва в кино, потом в сериалы. То, что остается неэкранизированным и является, собственно, словесностью, которую никогда нельзя пересказать своими словами. Попова и его соратников по ленинградской школе можно только процитировать. «Спор литературы, в которой отличаются москвичи, со словесностью ленинградцев, плодотворен, и что лучше, я не берусь сказать». В каждом городе, — заметил Попов, — свои прелести. Москвичи умеют продать копейку за рубль, мы умудряемся продать рубль за копейку.